Эльза Скиапарелли. Божественная Эльза. Пожалуй, не было в мировой моде первой половины 20 века фигуры более противоречивой и более яркой, чем Эльза Скиапарелли. Она не собиралась творить моду, но стала одним из знаменитейших кутюрье прошлого века. Ее наряды поражали воображение экстравагантностью и необычностью. Но вместе с тем не знали себе равных в логичности, удобстве исследовании и традициям прошлого. Сейчас ее имя редко упоминают, разве что историки моды вспомнят ее как вечную соперницу гениальной Куко Шанель. Но влияние Скарпарелли на современную моду необозримо шире, чем творчество великой мадемуазель. Остроумный взгляд на вещи Сотрудничество с лучшими представителями художественной элиты своего времени, смелость экспериментатора и дар художника навсегда обеспечили Скяперелли место в истории моды. Эльза Скиапорелли происходила из старинного итальянского аристократического рода, прославившегося как эксцентричностью и интеллектуализмом некоторых своих отпрысков, так и консерватизмом и ханжеством других. Даюр дед Эльзы, знаменитый астроном Джуванни Вирджиниоски Аппрелли, живший во второй половине XIX века, прославился изучением Марса, в особенности открытия в 1877 году знаменитых марсианских каналов. Ее отец, видный востоковед и египтолог Эрнестоски Аппрелли, Один из крупнейших археологов конца XIX начала XX века в свое время основал в Риме национальную ассоциацию поддержки итальянских миссий для усиления влияния Италии и католической церкви в средиземноморском регионе, особенно в Северной Африке. Его увлечение Востоком и страстную религиозность полностью разделяла его жена, в жилах которой текла кровь выходцев из Египта. Ех дочь Эльза родилась 10 сентября 1890 года в Риме в родовом палаццо Курсини. Родители прекрасно разбирались в искусстве и истории, были известны как знатоки прекрасного и весьма образованные люди. Однако дочь свою они не любили. Она была некрасива, к тому же слишком подвижна, своевольна и непослушна. Эльза всеми доступными ребенку способами пыталась добиться любви родителей. Но они считали ее ласку глупостью, а попытки привлечь их внимание дерзкими шалостями. Чтобы угодить им, Эльза с детства изучала языки, итальянскую историю, культуру, восточное искусство. Ее кумиром надолго стал Леонардо да Винчи первую очередь, за его инженерные проекты, особенно за идеи самолета и парашюта. Эльза даже попыталась соорудить парашют из зонтика и выскочила с ним в окно. К счастью, Эльза приземлилась посреди клумба и дело обошлось без травм. Однако ее родители предпочли оградить дочь от дальнейших научных экспериментов и поместили ее в закрытый католический пансион в Швейцарии. Через несколько лет выяснилось, что Эльза не только превосходно осваивает учебную программу, но и пишет стихи. Правда, несколько смелые для католической школы. Они были полны скрытой страсти, волнующего жизнелюбия и даже откровенного эротизма. Стихи были опубликованы Они вызвали одобрение у критики, ужас у родственников и неимоверный скандал в пансионе, закончившийся исключением новоявленной страстной поклонницы Эрапто, которой на момент выхода ее поэтического сборника из печати было всего 14 лет. Она продолжила свое образование в родном Риме, прилежно изучала историю искусств, Философию, живопись и литературу сама занималась скульптурой, и ей даже прочили неплохое будущее на этом поприще. Однако у юной Эльзы внезапно начался роман с неким молодым человеком благородного происхождения, правда, недостаточно благородного для того, чтобы устроить родителей Эльзы. Как только сеньоромские апрели стало известно об увлечении дочери, они немедленно положили ему конец, причем в самой грубой форме. Такого трагического завершения своей первой любви Эльза так никогда и не простила родителям. С этого момента их отношения окончательно испортились. Эльза ненадолго съездила в Нью-Йорк, как тогда говорили, развеяться. А по возвращении начала новую, отдельную от родителей жизнь. Она нашла себе место гувернантки в одной английской семье. А по дороге в Англию сделала небольшую остановку в Париже. Этот город покорил ее. музеи и театры, модные магазины и антикварные лавочки. Элиза могла посещать бесконечно. Один из старых знакомых пригласил ее на бал. Первый в ее жизни у Эльсы не было ни подходящего платья, ни денег, чтобы его приобрести. Она купила несколько метров в темно синей ткани и просто обмотала вокруг себя. Результат потряс гостей. Поначалу принявших необычный наряд юной итальянки за произведение одного из парижских кутюрье и долго донимавших её вопросами, кого Именно. Однако этот своеобразный дебют с Скиапарелли в высокой моде надолго остался без последствий. В Лондоне Эльза много ходила по музеям, театрам, посещала лекции, которых в начале века там читалось множество на самые разнообразные темы. На одной из таких лекций ее внимание привлек лектор граф Уильям Девенд де, де Керлоу производивший впечатление невероятно импозантного, умного и тонко чувствующего человека. Он был известным в то время теософом, выступал по всей Европе с лекциями о мистике, теософии, странствиях души и оккультизме. Чуть ли не на следующий день Элза написала в семье, что собирается выйти за Керлора замуж. Несмотря на все протесты и увещевания родных, В 1914 году Эльза сдержала своё обещание и стала графиней Девент-Декирлог. Первое время между молодоженами царили мир и согласие, несмотря на заметную разницу в возрасте, увлечениях и привычках. Сэр Уильям оказался весьма охоч до любовных приключений и прочих легкомысленных развлечений. На что безрассудно тратил не только все свои гонорары, но и приданое жены. А Эльза всегда была хоть и легко увлекающаяся натурой, но весьма серьезной и очень сдержанной во всем, что не касалось ее занятий. Тем не менее, Эльза преданно следовала за мужем в его лекционном турне по Европе, вела его переписку и служила переводчиком, когда это было необходимо. В отличие от супруга, она свободно владела почти всеми основными европейскими языками. Во время Первой мировой войны теосифические лекции стали пользоваться все меньшим и меньшим успехом, и Сёрвейллем решил перебраться за океан, где он предполагал найти множество новых сторонников. Так и оказалось. Когда в 1919 году супруги сошли в нью-йоркском порту Их уже встречали десятки желающих приобщиться к оккультному знанию. В Сарвилиме пользовался здесь еще большим успехом, чем в Европе. Поклонницы буквально осаждали его и говорили, что он мало кому мог отказать. Среди его любовниц называли даже Айсидору Дункан и некоторых представительниц высшей американской знати. Только Эльза казалась забыта. Когда в 1921 году в Нью-Йорке у нее родилась дочь, сэра Уильям даже в городе не было. Дочь назвали Мария Луиза Ивон Радха. Короче, Мариса. Эльза всю жизнь звала ее Того. У малышки обнаружили детский церебральный паралич. Ей не исполнилось и года, когда Сэр Уивинг объявил Элзии о том, что разводится с нею. Оставшись без средств к существованию, с тяжело больной дочкой на руках, Эльза была вынуждена искать работу. Она поселилась с Маривс в захудалой гостинице и хваталась за любой заработок, пыталась писать сценарий для Голливуда, работала переводчиком в торговой фирме, но денег такие занятия приносили мало а время отнимали массу. Как-то часто бывает, Элзе помог случай. Педиатр ее дочери, преисполненный сочувствия к молодой матери, представил ее Габриэль Пикаби, бывшей жене известного парижского художника-абстракциониста Франсиса Пикаби, одного из основателей движения дадаизма. После развода Габи решила переехать в Нью-Йорк и открыть там магазин парижской модной одежды. Ей были необходимы служащие, которые бы разбирались в моде и искусстве, знали бы языки и умели бы рисовать. Эльза подходила ей идеально. Так произошло вступление Эльзы Скиапарелли в мир моды. Работая на Пекабе, Эльза сблизилась с миром нью-йоркской аристократической богемы. В знаменитой художественной галерее Альфреда Штиглица она познакомилась с лучшими художниками и фотографами моды того времени: Марселем Дюшаном, Ман рей и бароном Адольфом де Мейером, которые стали ее близкими друзьями и впоследствии оказали немалую помощь в становлении ее модного дома и поддержании его славы. Когда Габи Пикаби вместе с Манреем перебралась в Париж, Скипарелли осталась руководить ее американским магазином. В июне 1922 года Эльза с дочкой тоже оставила остывший Нью-Йорк и поселилась в Париже, который так полюбился ей когда-то. Она по-прежнему сотрудничала с Пикаби. Но ради большего заработка приняла предложение работать в крупном антикварном магазине, владельцы которого высоко оценили глубокое знание ею европейского искусства, безошибочный вкус и умение общаться с людьми. В магазине продавали живопись романтизма и маньеризма, барочные блюда, ювелирные украшения в стиле ар-деко, в виде зверей и насекомых. И здесь к новой Наполеоновской империи. Многие исследователи считают, что именно среди подобных предметов зародились многие идейские параллели, которые в будущем принесут славу ее модному дому. Однажды Габи Пикабе попросила Эльзу придумать ей платье для бала маскарада. Эльза, помнившая успех своего платья на первом в её жизни балу, создала для подруги великолепный наряд. Платье было настолько удачным, что его заметил сам Поль Поре, в то время самый заслуженный парижский кутюрье. Он весьма лестно отозвался о мастерстве Эльзы и даже пригласил ее вместе с Габи посетить свой дом моды. Эльза пришла в восторг от ярких моделей Пуаре с экзотическими мотивами и красочными деталями. Полю Пуаре, творчество которого в то время уже не пользовалось былой популярностью из-за влияния сдержанно-элегантного стиля работ Коко Шанель, это было очень приятно. Он даже подарил Эльзе вечернее пальто, которым та особенно восхищалась. Вдохновлённая похвалами Пуаре, Эльза решила что она вполне может работать в качестве модного портного и пыталась устроиться на работу в его дом. Однако на пороге ее весьма холодно встретила ассистентка кутюрье и заявила Эльзи, что то и лучше разводить картофель, чем работать в области моды. Примерно такой же прием, разве что без оскорблений. Ждалская Парели и в только что открывшемся доме мод Меджеруф, принадлежавшей Меги Безансон Депакнер. На время ей пришлось оставить мечты о работе портнихи. Через Габи, ее бывшего мужа, Эльза довольно быстро познакомилась со всеми лучшими представителями тогдашней парижской богемы. Уже в первые месяцы во Франции она встречается в прославленном ресторане Le Beau Говядина на крыше, с Трестаном Цара, Франсисом Пикаби и дадаистами. А затем произошло знакомство с Жаном Кукто и Пабло Пикассо, сльвадором Дали, Андре Бретоном и Кристианом Бэраром. Искренне интереский порелик их идеям и творчеству Сделали ее верными друзьями сначала дадаистов, а затем и сюрреалистов, что сыграло огромную роль в ее будущей карьере. В её жизни много значил случай, который Эльза Скиарелли умела вовремя заметить и использовать. В 1927 году к ней в гости зашла одна знакомая американка, одета в весьма оригинальный свитер. На черном фоне был вывезен Большой белый бант. Такой рисунок, имитирующий объем и контрастную фактуру, поразилские Парелле своей необычностью непохожестью на все, что делалось тогда в мировой моде. Она расспросила знакомых, откуда у нее такая интересная вещь. Оказалось, что подобные свитера вяжет одна крестьянка из парижского пригорода, а затем продает на городском рынке. Денег, чтобы купить себе такой же свитер, у Эльзы не было. Она разыскала крестьянку, скопировала рисунок вязки и попыталась связать себе свитер сама. Что удалось ей, не имея никакого опыта в вязании, лишь с третьей попытки. законченный свитер Эльза гордо надела на званый завтрак и произвела фурор. Присутствовавший на завтраке представитель крупной американской торговой фирмы тут же заказал ские апарели 40, таких же свитеров вместе с юбками. Заказ должен был быть готов через две недели. Взяв денег в долг, Эльза наняла надомниц и чудом заказ удалось исполнить в срок. На полученные за свитера деньги Ские наняла вязальщиц армянок сняла под мастерскую чердак дома на рю Рюдля П. Черные свитера с белым бантом стали ее пропуском в мир высокой моды. В течение многих лет они были самой продаваемой и самой копируемой моделью Эльзы Скиапарелли. В следующих сериях свитеров были вывязаны африканские рисунки, кубистические мотивы ее друзей-дадаистов. Матросские татуировки, и все были необыкновенно популярны. В 1928 году Эльза Aprelli открыла свой первый магазин Ski Aprelli Pula Sport», «Все, что для спорта, где продавала удобную спортивную одежду для гольфа, тенниса, пляжного отдыха и верховой езды. Впрочем, при желании все эти модели можно было носить и в обычной жизни. В то время, когда высокая мода была элитарной, мало пригодной для обычной жизни и недоступной для абсолютного большинства, идея Скиапарелли продавать модную, удобную и вместе с тем относительно доступную одежду была принята на ура. Ее дело быстро пошло в гору. В 1929 году она создала купальный костюм из двух частей. К тому же, телесного цвета, что невероятно шокировало буржуазную публику и собрало очереди клиентов в магазине Скиапарелли. В том же году она предложила универсальный костюм из шести предметов: платье, юбка, жакет и так далее, которые, если их скомбинировать по-разному и дополнить новыми аксессуарами, могут составить гардероб на любой случай. Идея Поистине революционная. Гениальная простота ее одежды в сочетании с оригинальностью и изысканностью моделей помогли Скиапарелли не только успешно пережить Великую депрессию, но даже увеличить клиентуру. К ней переходили и бывшие клиентки разорившихся садамов, и разбогатевшие в смутные времена нувориши, оценившие качество, оригинальность и удобство моделей Эльзы. И те, кто увидел в моделях Sky наиболее точное соответствие своим вкусам и изменившим со временам, где больше не было места показанной роскоши века джаза. Девизом Sky было универсальность, практичность, удобство. Вещи невообразимо ценные в условиях неустойчивых капиталов и неясного будущего. Однако она прекрасно понимала, что просто удобные вещи никому не интересны. Чтобы привлечь и удержать клиентов, ее модели должны заметно отличаться от других. И Эльза стала смело внедрять в одежду новые идеи. Ее обвиняли в намеренной провокации, но для Скиапарелли это был прежде всего способ привлечь внимание к своим идеям. В 1931 году чопорная публика Уимблдонского турнира была шокирована нарядом известной теннисистки Лилиде Альварес, появившейся на корте в разделенной юбке от Скиапарелли, правообразии современных шорт. Уже через год подобные юбки-шорты мог купить любой клиент магазина Эльзы. В 1930 году Эльзасские парелье, которую Париж фамильярно ласково звал просто Скиап, уже предлагала полный ассортимент одежды: от дневных костюмов до вечерних платьев с подходящими аксессуарами и шляпками. В условиях, когда многие не имели денег на обновление гардероба каждый сезон, требования новой моды выполнялись с помощью лишь новых аксессуаров И экстравагантные моделиски Апарелли пользовались все большей и большей популярностью причем не только во Франции, но и за океаном. В США первой верной клиенткой Эльзы Киарелли стала знаменитая писательница Анита Люс. Больше всего она известна сценарием, написанным ею на основе собственного романа кинофильму Джентльмены предпочитают блондинок, которым сыграли Мэрилин Монро и Джейн Рассел. Они-то не только сама с удовольствием носила вещи Отскиа Парелли, но и усердно пропагандировал их в Голливуде. Уже скоро одежду Отскиа Парелли стали заказывать Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Джоан Крофорд. Причем носили они её не только в обычной жизни, но и на экране. Кэтрин Хебберн открыто признавалась, что настоящий успех пришел к ней после того, как она стала носить одежду Отскиа Парелли. Руководство Голливуда даже заключило с Элзи официальный контракт, согласно которому она создавала сценические костюмы и повседневные наряды для ярчайших звезд Голливуда, среди которых были Глория Свенсон, Клодет Кольбер, Норма Ширер и Лорен Бекол. Наибольшую славу принесло Элзи многолетнее сотрудничество с кинозвездой Мэй Уэст, ярчайшим секс символом того времени. Роскошная блондинка с неординарным умом, прославившаяся своими выдающими формами и потрясающими воображения сексуальными подвигами, сальными шутками и смелыми манерами на грани шока и пошлости, Мэй для Скайапарелли была лучшей рекламой, которую только можно себе вообразить. Кстати, вечная соперница Эльзы Коко Шанель тоже Подписала в 1931 году контракт на работу в Голливуде. Но через год он был расторгнут. Платья Шанель смотрелись на экране крайне невыразительно. В 1934 году Эльза открыла бутик в Лондоне. А на следующий год купила закрывающееся дом высокой моды мадам Шерви на пляс Вандом и дала ему свое имя. К этому времени времениエルジски Апарелли, называемая критикой за талант божественный, стала одной из самых знаменитых фигур в культурной жизни довоенной Европы, поражая воображение современников оригинальными идеями. Именно Эльзи стала первой давать название не только отдельным моделям, но и целым коллекциям. Первая её коллекция от Кутюр называлась "Стой, смотри и слушай". Затем были музыка, где основным элементом были нотные знаки и музыкальные инструменты. Цирк, навеянный гастролями знаменитого американского цирка Барнома и Бейли. Бабочки, астрология. Женщинам, уставшим от пропагандируемого Шанель, мужеобразного прямого силуэта гарсон, Шкопарели предложила новый образ с подчёркнуто женственными формами и расширенными плечами. Для чего использовались подплечники, изобретение которых приписывается Скиапарелли. Достаточно консервативная во всем, что касается кроя, как объясняла сама Эльза, она никогда не училась шитью, и ей трудно спорить с профессионалами. Она активно экспериментировала с материалами, цветовыми сочетаниями и аксессуарами. Как писал о ней Кокто Эльза умеет заходить слишком далеко. Переняв отпор и любовь к ярким цветам и необычным сочетаниям, Эльза в эпоху засилья белого и серого предлагала модель, где сочетались пурпурный, алый и оливковый. Отделывала бирюзовый жакет кантом цвета бургундского вина. Черное платье сочетала с ярко-красными чулками. А на розовом фоне рисовала узор в зелёных тонах. Она использовала для своих моделей джутовую мешковину и ткань с непропрядами, радафан, материал типа целлофана, мех обезьян и солому. Скепарель была первой, кто шил вечернее платье из твида и использовал застежки молнии в качестве декоративного элемента в модной одежде. Подчёркивая связь своих моделей с традициями европейского искусства, Скиапарелли, первый из кутюрье, стал организовывать рекламные фотосессии в музеях. Но особую славу ей принесло сотрудничество с художниками- ми сюрреалистами. Их идеи о смыкании реальности фантазии, придуманные ими вещи об банки и предметы, исполнявшие не свои функции, Эльза ходна использовала в своем творчестве. Жан Гюго, правнук знаменитого писателя, создавал для платьев Эльзы фантастические пуговицы в виде насекомых, акробатов и астрологических символов, пуль, и кусочков сахара, пуговицы, которые светились в темноте или пищали, если на них случайно нажать. Скипарелли предлагала своим клиентам фантастические украшения, выполненные по эскизам крестьяна Бира. Самое известное из них представляет собой натурально выполненных насекомых на прозрачном пластике. Кажется, что жуки ползают прямо по шее. По рисунку Жано Кокто был выполнен жакет, на котором нарисованы обнимающие руки. и знаменитое платье обманка с вышивкой два профиля образуют вазу с цветами. Несомненно, влияние сюрреалистов И в других знаменитых моделях скийопарельли. Костюм с жакетом, который выглядел надетым задом наперед. Платье с иллюзией выдранных клочев. На шелковом платье весьма натуралистично нарисованы свисающие клоки материи. Шарфы с воспроизведенными на них газетными статьями о скийопарельль. Но, конечно, больше всего шума наделала долгая дружба сотрудничества Эльзы Сальвадором Дали. Именно по его эскизам были созданы знаменитое платья с Омаром, в окружении листиков петрушки, в котором блистала герцогиня Винзорская. Жакет с карманами в виде выдвижных ящиков. И, конечно же, главное украшение бутика Скарские Апарелли розовый диван в виде губ May West. Впоследствии Дали Вдохновлённый любимой музыкой Парелли, создаст целый интерьер в виде лица Мэй. Дали даже вдохновил Эльзу на создание целой серии необыкновенных аксессуаров: сумочек в виде телефона, яблока или воздушного шара, перчаток с приклеенными когтями или с кармашками для спичек, шляпы в виде бараней отбивной, чернильницы или поношенной туфли. По легенде, идею этой шляпы придумала Гала Дали. Одну такую шляпку носила сама Эльза. В другой блистала знаменитая светская львица тех лет, наследница империи Зингера, Дейзи Феллоуз. Писательница, известнейшая модница, бывшая одно время редактором Харперс База. Бывшая раньше верной клиенткой Шанель, миссис Феллоуз стала одной из ближайших подруг Эльзы и высоко оценила как ее саму, так и ее творчество, и очень много сделала для расширения ее её У Ускиопарели одевались все известнейшие модницы того времени: Олис Симпсон, Мелисент Роджерс и леди Эшли Мендел, известная в прошлом красавица и певица Лина Кавальери, оставившая сцену ради брака с миллионером Робертом Чендлером. Елена Рубинштейн и французская кинозвезда Орлет. Между Коко Шанель и Эльзой Скаррелли была настоящая холодная война, особенно бурная во второй половине 30-х годов. Шанель называла Эльзу не иначе как та итальянская художница, которая делает платье». Они переманивали друг у друга манекенщиц и клиенток. Кроме Дейзи Феллокс, Кэлли от Шанель перешла, например, к Гала Дали. Развивали идеи друг друга. Не без влияния Эльзы в коллекциях Шанель появились яркие цвета, прежде ею игнорируемые. Размещали заказы у одних и тех же поставщиков или мастеров. Дружившие зачастую с одними и теми же людьми, Эльза и Коко были во многом диаметрально противоположными натурами. Элиза принадлежала к аристократии, была вхожа в высшие круги французской знати. Куда бывшая содержанки Кокоф вход был заказан на долгие годы. Шанель своей одеждой подчеркивала красоту тела, ставя во главу угла стиль. Скиапарелли богатство, живущего в теле духа, провозглашая приоритет вкуса. Вокруг Кокоф всегда было много поклонников. Она постоянно меняла любовников, а Эльза жила только с дочерью и не тратила время на романы. Мужчины восхищаются сильными женщинами, но они их не любят. Есть среди нас те, кому удалось сочетать в себе силу и нежность. Однако большинству всего пришлось достигать в одиночку, сознательно отказавшись от личного счастья. С грустью говорила она: Исследователи ее творчества считают, что яркость и оригинальность моделей Скьяпарелли следствие скрытых комплексов некрасивой девочки. Ведь яркая одежда отвлекает внимание от лица, а со вкусом и смелостью подобранный ансамбль придаёт шарм любой дурнушке. Говорили, что Эльза любит своих клиенток больше себя, даря им возможность любви, которой она была лишена и от возможности, которой в будущем она отказалась добровольно. Андрей Бретон писал о ней: она лучшая из женщин, она лучше женщин. Она практически не женщина, она творец и чистый дух, лишенный цепей собственной плоти. В вот 1936 году Эльс Кепарель представила публике свой Фирменный цвет shocking pink шокирующий розовый, необыкновенный антенок розового цвета, который Элза позаимствовала у крестьяна Берара. В этом цвете, ставшем фирменной маркойской парфюмерии, выпускались платья, шляпки, туфли, губная помада и даже духи. Знаменитый парфюм Shocking появился в 1937 году. Его знаменитый флакон был выполнен художницей Леонор Фини. В виде стеклянного женского торса с крышкой в виде букета цветов. По легенде, образцом для него послужил манекен, сделанный по меркам все той же Мэй Уэст. Ей было недосуг каждый раз прилетать в Париж на примерки, и она прислала вместо себя манекен. В 1990 году Жан-Поль Гутье использовал эту идею для своих духов. Надо сказать, он далеко не единственный, кто эксплуатирует сейчас идеи Элзис Киапарелли. В то время флакон вызвал настоящий скандал, а за флакон следующих духов, Sleeping, выполненный в виде горящей свечи, Киапарелли обвинили в эксплуатации фаллической символики. Весьма и сдержанный в обычной жизни Скьяпарелли появлялась на публике казалось только для того, чтобы вызвать скандал и исчезнуть. Публика много говорила о её встором характере. Карикатуристы эксплуатировали ее некрасивость. Критика обвиняла ее в намерении нарушить приличие. Но во второй половине 30-х годов Элзы Скьяпарелли была самой известной и самой влиятельной фигурой в мировой моде. Созданный ею образ яркий жакет с широкой линией плеч и черный берет был таким же знаковым, как прямой силуэт и маленькое черное платье Шанель в 20-ые. Когда началась вторая мировая война, Эльза Скиапарелли создавала одежду для новых условий. Комплект для бомбоубежища, комбинезон для прогулок во время бомбежек, Костюм для выходов на разбомбленные улицы. На зло немецким властям, ведшим жесткие ограничения на представляемые французскими домами модели, Эльза представила модели в красно-сине-белых тонах французского флага и экстравагантное пальто с пуговицами, украшенными буквой «С». то ли логотип модельера, то ли знак доллара, символа воюющих с Германией и США. В мае 1940 года она все таки уехала в США. Ей предложили совершить турне с лекциями. Однако свой модный дом она не закрыла. Он продолжал работать всю войну. Вместо нее ателье руководила знаменитая Баттина Бержери, которую Сальвадор Дали называл самой фантастической женщиной в Париже. Там работал начинающий Юберт Жванши, А в 1944 году туда поступил на работу молодой Пьер Карден. В США Доггос Кепарелли познакомилась с дипломатом литовско еврейского происхождения Робертом Л. Бернсоном. Настоящая фамилия Волвроженский. И вскоре вышла за него замуж. У них родились две дочери: Марисса и Берензия больше известная как Бейви. Эльза со спокойным сердцем могла вернуться в Париж. Ее дочь была пристроена. Вечная соперница Коко Шанель давно закрыла свой дом. Бывшие клиентки жаждали обновить свой гардероб, и казалось, больше ничто не угрожает успеху домашки Апарелли. Слава Эльзы давно была повсеместной. Журнал Newsweek даже поместил ее фото на обложке одного из своих номеров. Но знаменитый «Нью-Лук» крестьяна Диора вскоре затмил экстравагантной модельерской Апарелли. Она продолжала выпускать новые модели, особенно прославились ее солнечные очки с приклеенными огромными синими ресницами. Однако ни прежнего успеха, ни прежней славы у Апарелли не было, хотя без работы она не оставалась. В 1952 году Она создаёт костюмы для прославленного фильма "Мулен Руж" с Жажа Габор. Но у нее были финансовые трудности, и в 1953 году был объявлен о закрытии дома Эльзисские Апарелли в связи с банкротством. Эльза жила то с дочерью, то в Париже. Уже немолодая женщина, она и так не отличалась сильным здоровьем, а оставшись без любимой работы, совсем сдала. Она умерла в Париже в 1972 году. Ее внучки в полной мере унаследовали талант бабушки. Старшая, Марией Бэрнсон, актриса и модель, играла у Лучана Висконти в Смерти в Венеции и у Баба Фосса в знаменитом Коваре. Ее сестра, Берри Бэрнсон, была культовой фотомоделью в конце 1960-х. Позже стала знаменитым фотографом, сотрудничая с такими изданиями, как Life, Vogue, Glamour и Newsweek. В 1972 году она вышла замуж за известного актера Энтони Перкинса, прославившегося исполнением главной роли в фильме Альфреда Хичкока "Фичо". И сама сыграла в трех фильмах. Перкинс скончался 12 сентября 1992 года, за день До девятой годовщины его смерти, 11 сентября 2001 года, его вдова Берри Бернсон погибла. Она была в одном из самолетов, протаранивших Всемирный торговый центр.